Древние руны, из которых оно было составлено, оторвались от бумаги и поплыли в воздухе пылающими письменами. «Любопытный эффект», — подумал я, ныряя в, темно, в темную горловину подземного хода. Каменная кладка рухнула под ударами топоров. Я захлопнул над своей головой крышку люка и бросился бежать. Подземный ход был длинным, но узким, да и высота потолков оставляла желать большего. Пару раз я не успел нагнуться и приложился головой об укрепляющей подземный ход балки. Под землей оказалось сыро и неуютно. Не понимаю, как гномы и кроты могут проводить здесь всю свою жизнь. Похоже, что потайной ход рыли именно гномы. Этим объяснялась и небольшая высота потолков, и значительная протяженность извивающегося под землей туннеля. Люди бы столько не выкопали. Подземный ход вывел меня к берегу протекавшей недалеко реки примерно в полутора километрах от моего жилища. Если бы кто-то из людей графа знал о существовании второго выхода из моего жилища, меня бы ожидал отряд латников под прикрытием пары чародеев. Но я никого не обнаружил. Пока о запасном варианте никто не знал. Ни всякого сомнения, после моего бегства проход уже не будет являться для графа тайной. Мне хотелось оказаться как можно дальше от моего бывшего жилья, И недружелюбно настроенных рыцарей, так что я припустил вдоль берега речки со всей доступной мне скоростью. Я бежал до самого вечера и не повстречал на своем пути никого, кроме парочки равнодушных к моей персоне крестьян и лесника. Я двигался границы графства и, по моим посчетам, должен был пересечь ее ближе к рассвету. До тех пор останавливаться я не собирался. На берегу я На бегу я обобрал куст с съедобными ягодами и немного подкрепил свои силы. От магической подпитки пришлось отказаться. Мои запасы маны были на исходе, и, чтобы пополнить их, мне требовалась многочасовая медитация, которая, как вы понимаете, сейчас была не к месту и не ко времени. Опасаясь погони, я старался держаться подальше от наезженных дорог. Увы, берег по перес... бег по пересеченной местности не мог не сказаться на скорости моего передвижения. Магов Вестланда можно было разделить на две категории – оседлые и бродячие. Я всегда хотел принадлежать к первой категории чародеев, но неблагосклонная судьба постоянно запихивала меня во вторую. Ее упорство было достойно лучшего применения. Мой учитель настаивал, чтобы я остался с ним и продолжил совершенствовать свое мастерство под его строгим контролем, но наши с ним взгляды на жизнь отличались друг от друга кардинальным образом. Тогда я опустился в первое свое странствие, которое продлилось полгода и закончилось на землях графа Осмонда. Работа в сельской местности была не пыльной, хотя и не самой доходной, зато она оставляла мне массу свободного времени, которым я мог распоряжаться по своему личному усмотрению. Полгода, проведенные в графстве Османда, были самыми спокойными и благостными в моей жизни. Впервые я был предоставлен сам себе и избавлен от нотаций людей старшего поколения. Только вот теперь все кончилось, и я опять оказался в пути. Причем, в отличие от первого раза, сейчас за моими плечами была небольшая толпа разъяренных людей и, вполне возможно, желающий моей смерти дракон. Наверное, не стоит говорить, что я не испытывал теплых чувств по отношению к леди Иви, которая навлекла на мою голову все эти неприятности. Относиться с такой же неприязнью к сэру Джо... Джеффри было куда сложнее. Я же этого парня в глаза не видел, да и по голове меня ударил не он. Через два часа после восхода солнца я вплавь форсировал широкую и медленно текущую реку, которая служила разделительной полосой между землями графа Осмонда и барона Тревора. В связи с этим фактом грозившая мне опасность снизилась от чрезвычайной до просто высокой. Мне не следовало попадаться на глаза стражникам барона, так же как и латникам графа. Двое дворян не слишком любили друг друга, но их владения ограничили, а потому граф с бароном связывала целая куча договоров о сотрудничестве. Наверняка среди них был и договор о выдаче беглых преступников. Зато здесь никто не знал меня в лицо. Впрочем, Горлеона, будя он решит поохотиться за моей головой, никакие границы не остановят. Вскоре подлесок сменился полем. Обнаружив на нем несколько весьма уютных стогов, я принял решение передвигаться по ночам и отдыхать светлое время суток. Забравшись в один из стагов, «Я, обычно далекий от подобной экзотики, благополучно заснул».